Люк поднялся. Они в подвале. Ай, страшно. Страшно? Нет, вперед, это моя судьба. Филипп, сын Франции, ложись на свою королевскую кровать. Филипп, король Франции, верни себе отнятый у тебя герб. Филипп. Законный наследник престола будь безжалостен к брату, который причинил тебе столько страданий. О Боже, что вас привело в такой час, мой сеньор! Ошибка, дорогой Безмол, ошибка! Вы были правы. Освободить следу этого нем мор... не морчали, а сельдона. Я привез вам приказ министра. Вот. А а как же марчале? А где у вас приказ о нем? Дайте как. Вот, пожалуйста. У вас больше нет приказа Что? об освобождении Что? Марчали. Что Безмог. вы делаете, Боже мой? Я даю вам обратно Марчали. Он в карете его сторожат. Сразу же заприте его в башню, а утром освободите Сельдона. Теперь главное, вы не ошиблись, сходство, есть безмо. И первое, что сделал Марчали на свободе, начал утверждать, что он король Людовик. Негодяй! Я говорил, я предупреждал, мол, сеньор. Тихо, безмо, тихо. Я... тихо. Спуститесь во двор и отведите бедного малого башня. Слушай, что негодяй! Все, кончено. Вот Теперь замок во В королевскую спальню, господин Фуке. О! И даже вы, знающий теперь тайну, О! не заметите, что королевская ложу занимает Бастильский узник, О! а не его царственный близнец. Но король! Король! Какой? Тот, который ненавидел вас, по приказу которого вас всю ночь сторожил Д'Артаньян, чтобы арестовать, или тот, который еще вчера был королем, был. О, он занял место в Бастилии, успокоил. Да кто же доставил его в Бастилию? Я, как видите, никакого шума. Даже Д'Артаньян только что спокойно ушел получать у короля приказания. И это, это преступление совершено в моем доме. Преступление? Худшее, чем убийство, навеки опозорившее мое имя. Да вы бредите, господин Фуке! Я... Да Не кричите так громко! Вы обесчестили меня, Дарголье! Да он готовил вашу гибель, тюрьму, вы забыли? Он был моим гостем, моим королем! которому я поклялся честью дворянина служить до могилы. Вы обесчестили меня, Дербле, но я помешаю вам довести преступление до конца. Вы безумны! То, что произошло, спасает вашу жизнь! Я даю вам четыре часа, Дербле, четыре часа слова «фуке». Никто не будет преследовать вас в течение этого времени. Вы опередите погоню, которую король, конечно, пошлет за вами. «Покиньте Францию!» на остров Дали, я предоставляю вам его как убежище. Четыре часа! Четыре часа? Благодарю. А вы? Я. Я в Бастилию. Будем торопиться оба. Вы спасать свою жизнь. Я свою честь. Прощайте! Прощайте, Дербле! Бежать принца, постоянно таскать за собой это обвинение во плоти и крови. Но без меня он погиб. Что ж, он был обречен. Это судьба. А Бортос. Бортос, я не могу допустить, чтобы... На помощь! На помощь! Я король! О, мой король! Я король! Фуке преступник! О, мой басите! Мой бедный! король! Мой бедный король! Фуке! Вы пришли убить меня, фука? Я пришел спасти вас, а, Ваше Величество. Вас раскрыли, обнаружено преступление, но вы бежали. Ваше Величество. Ваш замок взят моими мушкетерами, но вы бежали, негодяй. Да, Ваше Величество, О, я бежал, чтобы увести вас отсюда, мой государь. Ложь. В замке все спокойно, никто ничего не знает. Ложь, ложь не знает, как это, короля похитили, никто не знает. Мои спальни пуста. И все спокойны, даже Д'Артаньян в вашей спальне, другой, как? ваше величество. И господин Д'Артаньян сейчас выслушивает его приказания.